Глава двадцать вторая. Пешки. В следующий миг камерс отбросила в сторону, и трибуна превратилась в кровавое месиво. Его огромное по меркам людей тело мягко упало на землю, меч пришлось выпустить из рук. Быстро найдя его взглядом, Амерс схватил двуручник и короткими перебежками скрылся с линии огня. Бушующее пламя превратило почти всех, кто был на площади, в горящие факелы. Запах сженой плоти ударил в его разорванные ноздри. Инвестига уничтожил почти всех гражданских голюдей, но ребята Амерса смогли пробить защиту остальной свиты и знатно их так потрепать. Убить не убили, но заставили потратиться по мане. «Да где же они?» Только Голють про это подумал, как с крыши приземлился отряд из десяти высокоуровневых повстанцев, и началось разрушение уже всего близлежащего пространства. Среди вспышек магии Амерс успел заметить однорукого, умело уклоняющегося от снарядов и идущего на сближение к старику Гейдельбергу. Пришлось наступить на горло своей гордости и договариваться о совместной атаке. Неожиданно кто-то потянул его за шиворот и повалил на землю. Они сцепились в захват и принялись мутузить друг друга. Но когда Аммерс понял, кто это, то просто убрал руки в стороны, принимая лицом каждый удар. Бруно молча и со злостью разбивал ему скулы. Губа привычно закровоточила. Когда тот понял, что Аммерс не сопротивляется, то остановил руку на полпути, и они посмотрели друг другу в глаза. Прокатившийся рядом шторм чуть приподнял их тела и закрутил в вихре. Лидер сгруппировался и, схватив его за руку, вырвал из общего потока. Они упали на пешеходную дорожку чуть дальше от основного места сражения. В воздух один за другим летели сигнальные фаерболы. Колокола повестил об угрозе. «Гадство! Он уже второй раз теряет свой меч», «Не делай это!» Поднявшись на ноги, они встали друг напротив друга. «Надеюсь, ты доволен случившимся?» «Это не так!» Аммер сплюнул кровавый сгусток. «Я сделал это ради тебя!» «Я не просил убивать наших! Ты просто животное!» «Какая же ты мразь!» У Бруна сжались кулаки. Аммер смотрел на сверкающие всполохи заклинаний, а затем сделал шаг ему навстречу и, нагнувшись почти вплотную, сказал ему возле уха. «Я твоя мразь, Бруно! Ты просто еще не понял!» «Это ты ничего не понял! Я не хочу иметь с тобой никаких дел! Уходи, пока жив!» Прорычал лидер, грубо толкнув его в грудь. «Я твоя мразь, слышишь?» Амер стыкал в него пальцем. «Ты отброс, которого я подобрал и который плюнул мне в спину! Твой поступок не имеет ко мне отношения!» «Ошибаешься! Ты хотел, чтобы я так поступил!» На секунду в глазах его капитана проступил страх, и Аммер схватил его за грудки. «Ты же ведь думал об этом, скажи! Тебе просто нравится оставаться чистеньким!» «Ты сбрендил!» «Все нормально!» «Я уже сделал, что нужно. Расслабься!» Он отпустил капитана на землю и снова подобрал свой меч. «Мне такие помощники не нужны. Ты сделал так, потому что по-другому не умеешь. Потому что тебе так проще, тупоголовый ты маньяк. Ты рисуешься своей жертвой, потому что тебе не нужна будущая жизнь. Амерс, ты совсем не понял, за что мы боремся!» Предчувствие чего-то плохого захватило его изнутри, но он не мог открыть рот, чтобы возразить. «Для тебя это игра, чтобы все обратили внимание. Смотрите, какой несчастный голють, какой особенный, свободолюбивый, даже своей совестью пожертвовал. Да плевал я на твою совесть!» «Ты несправедлив!» — возразил он лидеру. Ты убил больше сотни моих ребят просто так, и ты думаешь, я приму это, потому что ты ничтожество так решил? Ты даже не попытался бороться, только сказочки рассказывал про счастливых детей. А что такое? А как же сейчас? Не ты ли променял счастье этих детей на свои амбиции? Я? Если ты думаешь, что я не знал, кто ты такой, то ошибаешься. Я дал тебе шанс. «Они бы убили тебя!» Мир убеждения, выстроенные за последнее время, смывались, будто краска суродливого уродливого барельефа. «Мне твоя забота по боку, Амерс! Я не просил о ней! Ты хочешь для себя оправданий? Хрен тебе! Иди и сдохни! Или ты смелый только втихую раскидываться жизнями!» «Я не... Отсидишься? Я не трус!» Мрачно сжал он рукоять меча. «Ты баба!» — сузил глаза Бруна. Прогремело несколько громких взрывов, и между ними упал огромный кусок камня. Оба, не шелохнувшись, продолжали буравить друг друга взглядом. Послышался мерный топот приближающейся толпы. Мерс выпрямился и расправил плечи. К ним подходило десятка-три копейщиков, готовых обойти ребят с тыла. С ними была парочка магов. Надо было дать просту время. Слова лидера сначала обездвижили его и чуть было не ввергли в такую бездну хлипкой жалости к себе, что ему даже стало противно. Он активировал кристалл. Оба знали, что нужно делать. Бруно займется магами. А значит, его задача — копейщики. Аммерс не трус. Сейчас он понял, что не вправе был распоряжаться чужими жизнями. Одно дело подлые белокожие, но здесь он поступил ровно так же, как и они. А значит, чтобы стать по-настоящему свободным, ему нужно... Массивное тело сорвалось с места. Фаерболы и поддержка с воздуха от Бруна позволили ему войти в этот строй и забрать под шумок несколько жизней. Он не считал сколько, просто рубил, просто махал своим двуручником, исторгая из себя крик. «Он свободный!» Первая пика пробила ему сзади плечо. Он обернулся, схватил древко и сломал его своей ручищей. Надоедливый человечешка распополамился так же, как хваленый лорд. На остатки маны он прыгал пневмодвижениями от одного противника к другому. Кровавый хаос прервался вместе с его запасами маны. Сразу два древка проткнули его. «Бруно!» Заорал он из последних сил так, что его враги на несколько секунд отпрянули прочь. Амерс пропитался весь кровью. «Ты слышишь? Я свободен!» Оправившись от испуга, копейщики один за другим нанизывали на него копья, пока он не выронил из рук меч. Его подняли в воздух, разрывая палками плоть. Захлебываясь в крови, он пытался вдохнуть хоть что-то, но проткнутые легкие отказывались служить. Обводя в последний раз взглядом крыши, он увидел, как его лидер стоит и смотрит на него. Он победил. Расправившись с магами, Бруно застал последние секунды жизни Амерса, беглого каторжника. Справа воздух взмыл какой-то объект и скрылся за облаками. За ним проследовало семь фигур. Копейщики как раз опускали копья с жертвой, как на них обрушился огненный поток такой силы, что все попадали, даже не мучаясь. Прост разом убил полтора десятка людей, остальные успели отскочить в сторону. Бруно присоединился к однорукому, и вскоре они добили последних врагов. «Ты как?» — спросил его аристократ. «Нормально. Что у вас случилось?» «Справились! Только инвестига сбежал! Ребята должны добить!» Он вытер меч и показал большим пальцем воздух. Там, далеко в облаках, мелькали вспышки и раздавался гром воздушной битвы. «Мне нужно к своим!» — сказал ему Бруно. «Все в порядке?» — взяв его за плечо, спросил Ли. «Да». Они кивнули друг другу и разошлись, каждый к своим отрядам. Пока Бруно собирал тех, кто выжил с площади, он успел подумать, что с Саммерсом вполне удачно все вышло. Если бы он не умер, то пришлось бы делать это своими руками. Теперь Бруно не мог оставаться в стороне. Если бы покушение не состоялось, он бы принял условия лорда. А так простодушный здоровяк сделал за него всю грязную работу. О его готовившемся предательстве доложил сам Праст, которому Амерс пришел с идеей сорвать переговоры. В целом его бывший боевой товарищ прав, жертвы были необходимы, но ради будущего порядка Бруно не мог допустить, чтобы их причиной стал он. Было очень важно внушить здоровяку чувство вины, а затем тот все сделал сам. Никаких лишних игроков за своей спиной Бруно не допустит. Ребята все разузнали про Амерса еще с самого начала. Как он может доверить свою жизнь Голюдю, который скрывает настоящее имя? Это решение нелегко ему далось. Мечник ему нравился непоколебимой твердостью. Но тот сам выбрал путь предательства. Большая власть не прощает ошибок. Миг за прошедший год сильно подтянул свои навыки владения мечом и магией. Каждый день он тренировался в амфитеатре до потери пульса, наслаждаясь собственной силой и новыми возможностями. Одного за другим он уничтожал своих оппонентов и вскоре заслужил уважение местных завсегдатаев. Для него это было нечто новое, сродни второму рождению. Кажется, судьба сжалилась над ним и подкинула жирный подарок. Это не значит, что он расслабился, будто наивный дурачок. Миг часто задавался вопросами, что это такое произошло с ним, и пытался окольными путями побольше узнать у Гурга о целительстве. Все, что он помнил, это зеленое свечение. Точно такое же было в доме у бабки с воруждуком. Так как он не учился в академии, то не знал всех этих нюансов, но брат вскоре сам с ним поделился сведениями. Все оттенки синего, от светлого к темному, это градации низшего, среднего и высшего исцеления. И лишь зеленый цвет стоял особняком, так называемый божественный ранг. Только оно могло заново выращивать конечности и залечивать такие тяжелые раны. Ни один лекарь не смог бы вытащить Микульпа в такой короткий срок, а если и вытащил бы, то навсегда оставив калекой. В Абисе сейчас спрятался тот, кто его спас. И этот кто-то обладал слишком мощным даром для нынешней эпохи. Какую цель преследует таинственный доброход, Мик не знал, но именно он вдребезги разбил его представление о магии. Просто сломал все правила. Исходя из личных наблюдений, количество маны не росло. За год, как было 30 тысяч, так оно и осталось. Ему доступен спектр всех средних заклинаний и даже не шаблонка. Однако с самой Маной случались перебои, и очень часто ему приходилось просто ждать, пока она восстановится, в день по три тысячи. Иногда это случалось самопроизвольно, и он чувствовал в груди теплый поток, растекающийся по всему телу. Трех тысяч вполне хватало на тренировки. За пределами Ваабиса, в самой глуши, он пытался создавать гибриды из нескольких стихий. Пока что это очень тяжело давалось и сжирало практически все запасы маны. Гург смог достать для него учебник, но его изучение давалось слишком медленно, в отличие от физической подготовки. С Лорой они были до сих пор в штыках. Как он, так и она ненавидели друг друга. Девушка всякий раз ему напоминала о том, каким он был раньше. Вроде бы простые глупые слова, но Мик сам не знал, почему они так болезненно отзываются внутри. Ее смуглое наглое лицо выбешивало, а острый язык напоминал о тех днях, когда мать выбивала у него землю из-под ног, сравнивая тогда еще мальчишку с беспомощным куском говна. Вместо того, чтобы пойти на сходку голюдей с лордом, Мик решил посвятить этот день тренировкам. Он был рад, что Бруно согласился сотрудничать с властями и надеялся, что теперь этот народ наконец-то выцарапает свои права. То, что Мик был причастен к восстановлению Мисалы, все же давало ему повод гордиться собой. Может и с другими помыслами, но он совершил много достойных поступков. А что там напридумывал себе при этом, дело десятое. При этом он не спешил обратно окунаться в благотворительную деятельность. Как-то само собой отпало. Ему больше хотелось замутить что-то свое, добиться результатов собственными усилиями, а не с помощью братьев. Вот это будет по-настоящему хорошее достижение. Вдохновленный далеко идущими планами, он решил усовершенствовать свой стиль боя и включил в него больше пневмопередвижений. Слава Гурга не давала ему покоя, и он быстро вошел в азарт. Однако это закономерно закончилось растяжением связок стопы. Что ж, ожидаемо. Но личные средства с легкостью могли покрыть расходы на лечение. Чтобы не тратиться на дорогих целителей, Миг доковылял до извозчика и приказал ему отвезти его к одному старому ветерану от Авирской войны. С этим лекарем он случайно познакомился в ходе слежки за парнями Крижина и разговорился. Тот дал ему адрес, и вот пришло время воспользоваться этой возможностью и немного сэкономить. Мик решил таким образом постепенно отойти от финансовой зависимости. Пора жить собственным умом. Деньги он у Бефальта брал, но старался не транжирить и откладывать на будущее дело. Что касается крижиновских ублюдков, то тех, что не поймала полиция, убил он сам. С новыми способностями это не составило большого труда. Пара прицельных выстрелов в голову из засады и все. Человека на самом деле так легко убить. Хрупкое мягкое тело дырявится камнем на раз-два. Какой бы ты силы ни был. Мик расплатился за проезд и нашел нужную постройку. Одноэтажное здание стояло особняком. Такие домики-коробки были раньше распространены. В детстве он много их встречал, когда еще закон не запрещал весь дом делать на основе магического синтеза. Минусы такого жилья состояли в том, что как только умирал владелец, исчезали и все материалы им созданные, в частности камень. Он постучался в дверь и через минуту уже входил в заваленное пустыми бутылками помещение. Знакомый запах распада ударил в ноздри. «Сюда! Не обращай внимания!» — сказал хозяин, когда Мик остановился у разорванного кресла. «Садись!» «Если честно, он уже пожалел, что пришел, но ничего не поделаешь, не уходить же вот так глупо!» Мик уселся на табуретку и вытянул ногу, предварительно оголив ее. Дымя сигаретой, весь пропахший алкоголем целитель уселся напротив него, картинно засучивая рукава. «Это хорошо, что ко мне зашел. миг поправим. Ойкнуть не успеешь». Он еще пару раз пыхнул и щелчком отправил затушенный бычок в угол комнаты. Миг поморщился. По ноге стала расползаться синяя сетка, пронизывая своими квадратиками всю стопу. Пару раз Макс сбивался и начинал заново. «Ничего не понимаю!» Вдруг почесал он голову, но в конце концов достроил заклинание, и синий свет мягко вырвался из его рук. Мик почувствовал в ноге легкое покалывание. «Готово!» Он притянул нижнюю конечность к себе и быстро-быстро почесал ее. Так нестерпимо хотелось сделать это. Пока Мик надевал сапоги, целитель задумчиво на него смотрел. «Хм...» «Я могу, с твоего позволения!» Он протянул руки к его груди и опять начал формировать диагностическую сеть. Квадраты оплетали слегка оголенную грудную клетку. Миг терпеливо ждал, твердо решив больше сюда не возвращаться. В руке он уже потирал два фалера друг от друга, чтобы побыстрее отдать деньги и вырваться из этого гадюшника. Затем мужик взволнованно встал и странно на него посмотрел. «Что это такое?» «Что?» — переспросил Мик. Лекарь наугад протянул руку за спину, и каким-то чудом в ней оказалась сегодняшняя недопитая бутылка. Он присосался к горлышку, зажмурившись. Кустистые брови буквально накатывались на его глаза сверху. «У тебя вместо сердца какая-то штука». Наконец прокряхтел он после протяжного выдоха. «Я бы сказал, кристалл!» «Да не, не может быть!» Он снова приложился к пойлу. Мик сидел, не зная, что на это ответить. На улице где-то вдалеке раздались взрывы. Они оба встали и подошли к окну. «Что это там?» «Не знаю». В небе ярко пылали сигнальные файерболы тревоги. «Что с его телом не так? Кристалл вместо сердца? Так вот почему...» До него стало доходить, что произошло, и Мик понял, почему утратил способность использовать какие-либо другие кристаллы. Тот человек, что его спас, подарил ему не только целую кучу маны, но и новый орган. «Значит, вы раньше такого никогда не видели?» Безразлично спросил он мужчину, пока тот пялился в окно, приоткрыв занавеску. «Ага, это уникальный случай. Ты прославишься, парень. Смотри, еще один!» Люди выходили на улицу посмотреть, что там произошло. Миг стоял сбоку и, делая вид, что протягивает руку к шторке, приставил палец к голове лекаря и вынес ему мозги небольшим камешком. Тихо и без лишней суеты. Он рассчитал так, что мужик не умрет мгновенно, лишь превратится в овощ. Тело рухнуло на пол. Мик размял ногу, вроде в порядке. Потом перерезал горло свидетелю его открывшейся тайны, и пока все смотрят в небо, покинул эту хибару. Спустя три минуты она развалилась, засыпав хозяина скопившимся многолетним хламом.